Глава 8 Эпиграф. Молчание не перекричать, тем более твое. Состояние Питер. Ренат Валиулин. Антон. Не спалось. Я сидел на подоконнике своей съемной однушки и курил одну за другой. Где-то там внизу занимался новый день. Город выпутывался из благостной дремы, постепенно оживая, а у меня в голове собрался глухой вакуум. Пальцы, казалось, еще хранили ее тепло, а на душе было гадко от самого себя. «Цель оправдывает средства», — так бы мне сказал Никола Макеавелли. Вытаскивая меня из омута мысли, на всю квартиру залился трелью мобильный. Интересно, кому не имется в такую рань. Как твои успехи? Без приветствия, сердитым голосом, который я уже начинал ненавидеть, буркнул Грацинский. Познакомились, с прохлацией вытолкал сквозь зубы я и замолчал, вслушиваясь в недовольное сопение на том конце провода. И все? раздосадованно уточнился беседник. «А ты думал, королева Бельская меня так сразу к себе и подпустит?» Я сорвался на повышенные тона, чтобы выглядело правдоподобно, а перед глазами стояла картина, как я прижимал податливое тело девушки к себе. «Тебе лучше поторопиться», — предупредил Эрнест и закончил разговор приказом. «Сегодня вечером идешь на ее концерт». Пригласительный заберешь в почтовом ящике после двенадцати». Отключившись, я выругался витиевато так, чтобы позавидовал заправский сапожник и рухнул в постель, еще долго буравя взглядом в потолок. Я готовился к предстоящему мероприятию более тщательно, побрился и даже сгонял в парикмахерскую, «Мама бы сказала, что Рита хорошо на меня влияет». Потом позвонил мелкому, договорились завтра сходить в больницу. Вышел из дома на целый час раньше и без дела слонялся по окрестностям. На фейсконтроле немного повздорил с охранником, но все же попал в клуб и занял место почти у самой сцены. С билетом Грацинский постарался. Начало сдвинулось на добрых полчаса, и я успел вдоль и поперек изучить соседей за столиком — жизнерадостную рыженькую девчонку, возбужденную попискивающую в ожидании любимой певицы, и ее молчаливого спутника, больше походившего на ценителя рока, чем попсы. — Марго, ты огонь! Марко, а можно автограф? Бельскую встретили шквалом аплодисментов, и теперь я понимал, почему. Что греха таить, я и сам застыл в предвкушении того момента, когда зазвучит чарующий голос. Сценический образ Риты был прост. Белая майка на бретельках, обтягивающие кожаные штаны, косуха на распашку и черно-белые конверсы сам не заметил, как три часа пролетели на одном дыхании, взбеснующиеся и подхватывающей строки песен толпой. Когда объявили автограф-сессию, народ стремглав повалил к выходу, ну а мне даже удалось протиснуться в первый ряд. Маргарита ступила в живой коридор. Я, как и остальные оголтелые фанаты, протягивал одолженный у листочек, Нобельская безразлично мазнула по мне взглядом и взяла блокнот у моего соседа справа. Оставив размашистую подпись, она двинулась дальше, а я, не отдавая отчета своим действиям, крепко ухватил ее за ладонь. Девушка отдернула руку, словно ошпаренная, подозвала охранника и что-то прошептала ему на ухо. Вопреки едва забрежившей надежде, Верзила подошел ко мне не для того, чтобы провести в гримерку, а чтобы попросить покинуть помещение и не мешать. Разочарование крепко сжало в свои тиски. Я не предполагал, что после такой ночи Марго будет шарахаться от меня, а стоило. Сдаваться я не привык, чего бы это ни касалось школьного первенства по легкой атлетике, завоевания первой красавицы в классе или получения желанной должности. Поэтому спустя пару минут, стряхнув чувство досады, я спокойно покинул фойе и по ночным улицам покатил к дому Бельской. В просторном холле с высокими потолками натолкнулся на цербера Швейцара, охранявшего покой жульцов, пуща пса Аида. Все мои дипломатические навыки и представлявшиеся железобетонными аргументами разбились о ледяное не положено. Но правду говорят, когда закрывается одна дверь, где-то открывается другая. Пока я задумчиво курил на ступеньках, мимо проскочил парень из службы доставки. Я остановил его, и пообещал полцарства, благо Грацинский обеспечил деньгами на непредвиденные расходы и пару сотен баксов за униформу. События завертелись. Как в калейдоскопе, я миновал фойе во второй раз, уточнил у того же самого портье номер апартамента в Бельской и поднялся почти в самые небеса, на тридцать пятый этаж. Надвинул кепку на самые глаза, я прошел мимо камер, пряча лицо, и пальцами ощутил холод металлической ручки. Можно сказать, что с сомнениями почти не боролся. Решение вскрыть замки и пробраться внутрь созрело и в считанные секунды окрепло. На задворках сознания я понимал, что Марго запросто может сдать меня в полицию, за проникновение в чужое жилище, но чувство азарта и адреналин без труда пересилили доводы разума. Пара волшебных пасов руками, негромкий щелчок, замыкание проводов сигнализации, и вот я оказался посреди просторной спальни и засмотрелся в панорамные окна. Захватило дух, по венам потекло, Восхитительное ощущение полета, расправ крылья и пари. Затолкав поглубже опасения, в моем положении либо пан, либо пропал, я уселся в кресло-качалку рядом с огромной двуспальной кроватью, ждать. Так прошел час, другой, пока в прихожей не раздался звук открывающегося замка. Еще одна доза адреналина впрыснулась в кровь. В уме я даже не попытался смоделировать поведение хозяйки квартиры. Слышал, как что-то с грохотом упало на пол в коридоре и как устало вздыхает девушка, а потом комнату залил неяркий свет. Первым делом в мою сторону полетел ее клач. Я уклонился, а маленькая сумочка ударилась о стекло за моей спиной, испуганная. Марго схватилась за стул около входа и подняла его над головой, смешная и притягательная в своей воинственности. — Я вызову полицию, тебя арестуют и бросят в камеру, чертов ты психопат! — с запинками проговорила она побелевшими губами. — А может, сперва поговорим? Я предложил невозмутимо и вроде бы ничем не выдал что в груди у меня бушует буря, и сердце колотится где-то в районе горла.